Глава десятая. Дэн. Бывает, день не задается с самого начала. Взять хотя бы сегодня. Ни с того ни с сего в половине пятого утра с плачем просыпается медвежонок. Я встаю, проверяю подгузник, укачиваю. Через пятнадцать минут он снова принимается плакать. Просыпается Эмми. Сквозь стену слышно, как она полчаса его успокаивает и убаюкивает. Стоит ей уложить малыша в кроватку, он снова раздражается криком. Коко плаксивым голосом интересуется, что случилось. Время 5.15. У Эми сегодня фотосессия, поэтому я предлагаю забрать детей на пару часов. Признаться, я уже забыл, каково это, когда у тебя в доме младенец. Ни минуты покоя. Постоянная тревога из-за множества мелочей. Бесконечный список дел, связанных с уходом за ребенком. Невыносимое давление, от которого семейные отношения начинают трещать по швам. Когда я устаю, то становлюсь неловким и раздражительным не лучшая комбинация качеств. Первое, что я делаю, спустившись на кухню, открываю дверцу буфета, чтобы достать бутылочку для молока, отворачиваюсь к холодильнику, поворачиваюсь обратно и вписываюсь лицом в открытую дверцу, ровно между глаз. «Что случилось?» – кричит Эмми сверху. «Ничего», – кричу в ответ. Она спрашивает, почему тогда я ругаюсь. Ищу пустую бутылочку, которую достал из буфета. Она как будто испарилась. Через пять минут нахожу стоит прямо передо мной на кухонном столе. К этому времени медвежонок принимается верещать от голода. В такие моменты я с удивлением размышляю о том, как мало мужчины старшего поколения занимались детьми. Интересно, мой отец менял мне подгузник? От силы один раз, и то вряд ли. Мама говорила, он часто жаловался на запах из корзины для подгузников, стоящий у задней двери. Сохранилось семейное предание, как он, уходя на работу в своем лучшем костюме, наверняка расклешенном, синтетическом, с широкими лацканами, умудрился опрокинуть корзину и наступить в ее содержимое. Однако я не помню предание о том, как отец вставал среди ночи дать мне рожок или катал меня в коляске вокруг квартала, чтобы я заснул. Он даже на детскую площадку со мной не ходил. Между прочим, речь идет не о 50-х, а о начале 80-х. Мама училась в колледже, читала «Женщину-евнуха», работала на полную ставку и каждый вечер готовила ужин на всю семью. «Женщина-евнух», 1970 Роман известной британской писательницы-феминистки Грир. Восемь 8.15 Эмми и Коко просыпаются и начинают выбирать наряды для фотосессии. А я уже чувствую себя, как выжатый лимон. Очевидно, нам с женой нужно четко распределить родительские обязанности. И чем скорее, тем лучше. В списке многочисленных домашних дел, которые я должен выполнить, пока Эмми с Коко и Медвежонком будут на фотосессии, есть задача найти няню. Мы решили подыскать ее традиционным способом, после того, как Эмми безуспешно попыталась наладить сотрудничество с агентством по подбору нянь, а я забраковал идею Арин объявить конкурс на должность няни через Инстаграм. Возможно, я слишком резко отреагировал на ее предложение, потому что Эмми удостоила меня долгим холодным взглядом. «Тогда, может быть, ты сам этим займешься?» – сказала она. После этого моя жена удалилась в спальню и принялась хлопать дверцами шкафа и грохотать ящиками. Я побрел на кухню, заварил чаю и сел за ноутбук, а через 20 минут известил Эми, что подписал нас на новый онлайн-сервис, где семьи ищут нянь, а няни – работодателей. Вечером мы налили себе по бокалу вина и заполнили анкету о том, кто мы такие и какую няню хотели бы нанять. Пока Эми собирает медвежонка на выход, а Коко смотрит мультики на кухне по айпаду, захожу на сайт. За ночь пришло семь ответов. Одну кандидатку я сразу отвергаю из-за необъяснимо долгих пропусков в трудовой деятельности. Та же участь постигает даму, допустившую в письме три ошибки. Третья тоже не подходит. Мне не нравятся кольца в носу, мутные глаза и фиолетовые волосы. Можете закидать меня помидорами. Остается четверо. На фотографиях три женщины улыбаются, а одна очень серьезная. Из улыбчивых первой – 22 года, второй – 45, третий – за 60. Могу представить, что скажет Эмми, если я выберу 20-летнюю. Та, которая 45, считает себя верующим человеком. Таким образом, за 10 минут мы определяем победителя. Анабель Уильямс родилась в Эдинбурге, живет в Лондоне, 30 лет присматривает за детьми. Внешний вид вполне презентабельный, типичная няня, если можно так выразиться, добросовестная, порядочная, спокойная, именно такая нам и нужна, имеет необходимые документы и рекомендации, готова приступить к работе немедленно. Молодец, Дэн, думаю я. Нажимаю кнопку «Одобрить», и система предлагает выбрать время для личной встречи и собеседования. Я уже представляю, как в разговоре с Эмми невозмутимо упомяну о своей победе. Через две минуты приходит автоматическое сообщение, наш запрос отклонен, больше никакой информации. В ожидании, когда закипит чайник, размышляю, что делать дальше. В это время является Винтер, как всегда с опозданием. Она топает на кухню, желает мне доброго утра, смотрит на часы, притворяется удивленный, ставит на кухонный стол стакан кофе из Старбакса, спрашивает у Коко, как дела? Хорошо, отвечает та, не отрываясь от айпэда. Ровно после этого все летит вверх тормашками. Ровно после этого, сбросив пальто, расположившись напротив меня за кухонным столом, поставив телефон на зарядку и сделав глоток кофе, Винтер интересуется, где ее ноутбук. Я осведомляюсь, где она его оставила. Винтер делает неопределенный жест в сторону барной стойки, на которой лежат зарядные устройства. В этот момент спускается Эми с медвежонком. Одетым, надо отметить, в костюм медвежонка. «Что случилось?» – спрашивает она. «Рассказываю». Следующие полчаса мы перерываем дом вверх дном. Винтер заглядывает в самые невероятные места. Корзина с грязным бельем, хлебница. Я копаюсь в коробках с игрушками и книжками, а Эмми проверяет спальню. Ноутбука нигде нет. Напрашивается неизбежный вывод. Его похитил взломщик. Сначала были выходные. Потом у Винтер приключилась личная драма, поэтому она им не пользовалась. Мы с Эмми тоже. Эмми звонит Айрин. Напоминаю себе, что могло быть и хуже. Ноутбук не из дорогих, все содержимое запоролено. Вор наверняка какой-нибудь наркоман, скорее всего, уже сбыл его с рук. Айрин может позволить себе купить новый. Просто нужно сообщить в полицию и дополнить заявление в страховую компанию. Винтер ни в чем не виновата. Мне следовало положить ноутбук в ящик комоды перед уходом. Эми кладет трубку. Она на целый час опоздала на фотосессию. «Так», — говорит она, — «Дэн, звони в полицию и в страховую, хорошо?» «Конечно», — отзываюсь я. Я уже и сам об этом подумал. «Винтер?» Девушка отрывается от телефона. «Айрин пришлет с курьером новый ноутбук, поэтому твоя задача — все на нем восстановить». «То же имя пользователя, те же пароли. Как только его привезут, сразу же приступай». Винтер выглядит потрясенный. «В чем проблема?» «Проблема с паролями», — отвечает она. «Ты их не помнишь?» Винтер качает головой. «Я всегда их записываю. Я записала все-все пароли, которые вы мне дали». «Куда?» — спрашивает Эми. «На клейкую бумажку» и куда ты ее прилепила винтер говорит куда о боже произносит эми простите мямлет винтер бывают случаи когда одними извинениями не обойдешься эми все до одного на бумажке были все пароли а чтобы бумажка не потерялась эта дура прилепила ее к экрану своего долбанного ноутбука «Следовательно, тот, кто его украл, получил неограниченный доступ ко всем файлам просто мамы, фотографиям, электронным письмам и контрактам. К счастью, я предусмотрительно сохраняю резервные копии на стационарном компьютере и в облаке». Я поручила Дэну и Винтер составить подробный список всего, до чего мог добраться злоумышленник. Содержимое ноутбука? Еще цветочки? Вору стали доступны все фотографии на наших с Дэном телефонах, «Каждая полученная просто мамой сообщение в директ, все СМСки, сообщения в ватсапе, сканы паспортов и список гостей для дня рождения Коко. Сегодня у меня нет времени разгребать это дерьмо. У меня даже нет времени о нем думать. Будь в моем графике хоть пара свободных минут, я бы с радостью задушила Винтер собственными руками. Сев в такси, снова звоню Айрин». Она обещает поговорить с Деном и Винтер, взять инициативу в свои руки, выдать им инструкции. Пожалуй, займусь этим сама. Немного подумав, объявляет она. Придется поменять кучу паролей и уведомить множество моих контактов. Айрин напоминает, что сегодня важный день. Конечно, ничего страшного, если я немного опоздаю. Главное проявить себя во всей красе. Не волнуйся, отвечаю я. Из опыта общения с моими родственниками я с раннего детства научилась расставлять приоритеты. Конечно, я прекрасно понимаю, насколько важна сегодняшняя фотосессия. Я стану, поверьте, это гораздо большая удача, чем кажется, одним из лиц премиального бренда туалетной бумаги, хэштег «Главный по комфорту», проводящего рекламную кампанию ко дню матери. А еще это персональный триумф «Айрин». Она подписала на участие в компании всю нашу группу взаимопиара, а также наших матерей и детей. Все мы разносторонние и непохожие друг на друга, почти как Spice Girls: Ханна с её фишкой быть ближе к природе, Белла с борьбой за трудовые права матерей, Сара с её малым бизнесом и Сьюзи с экстравагантными нарядами. Наши матери ещё более пёстрая компания — но только моя всем сердцем отдалась блогингу вирджиния уже час пишет мне тревожные смски выясняя куда я запропастилась моя мать всегда с презрением относилась к моей работе в журналах не говоря уже о том что я выбрала в мужья писателя а не денежный мешок однако пронюхав какую выгоду ей принесет переход в социальные сети она расцвела Джинни с достоинством носит звание гранд-дамы Инстаграма и проявила себя как весьма полезное дополнение к бренду «Просто мама». Забавно наблюдать, как она делится жемчужинами материнской мудрости в своем блоге, перемежая их рекламными постами о кремах от морщин, краске для седых волос и пальто «Вицмур». Надо сказать, ее изрядно удручает, что на рекламу готовы раскошелиться только бренды для старух. Слушая, как мама распространяется о детских потешках, которые она мне пела, о совместно испеченных пирогах и о весело проведенном времени, даже я начинаю верить, что у меня было счастливое детство. Фото из семейного альбома, где я в шесть лет указываю на дырку на месте зуба, сопровождаемое длинным рассказом, как мама положила мне под подушку пятьдесят пенсов и листок собственноручно написанным стихотворением. Если не ошибаюсь Она с перепоя швырнула мне в лицо пятипенсовик, когда я заплакала из-за того, что зубная фея не пришла. А прочувствованные излияния 25 декабря, как я до 13 лет верила в Санта-Клауса, потому что мама каждый год надкусывала морковку и оставляла на пороге огромные следы из сахарной пудры. Единственное, что я помню про Рождество, выпитый бренди, предназначенный для Санты, подгоревшая брюссельская капуста, да мамины зубы, красная от вина, когда она шикала на меня, чтобы я не мешала ей слушать речь королевы. Если бы я могла сказать, что из Вирджинии получилась хорошая бабушка. Увы, фотографии, где она обнимает Коко и задувает с ней свечки на торте, предназначены исключительно для Инстаграма. Выражаясь словами доктора Фейерс, моя мать всегда потребительски относилась к родственникам. Ещё до того, как она стала инста-бабушкой, мне часто казалось, что ей важнее сфотографироваться с Коко, чтобы похвастаться снимком перед подружками из бридж-клуба, чем провести время с внучкой. Она никогда не звонит узнать, как дела, не заезжает проведать внуков. Вирджиния — живой пример того, что не следует по показному поведению человека судить о его человеческих качествах. Я и сама не идеал, но хотя бы стараюсь. Наконец, мы добираемся до студии. Мама уже целый час ждет на улице. Ей не интересно, почему мы опоздали. Приходится толкнуть ее в бок, чтобы она поздоровалась с Коко. Когда моя мать, наконец, обращает внимание на внучку, та едва не подпрыгивает от радости. Вспоминаю себя в четыре года, и мое сердце сжимается за нас обеих. Первое, что мы видим, войдя внутрь, полутораметровый рулон туалетной бумаги, Вирджиния делает вид, будто удивлена. «Неужели ты и правда подписала нас на это дерьмо?» Она ржет над собственной шуткой. Представителю компании явно не смешно. Фотосессия проводится в декорациях великанской ванной с участием вышеупомянутых рулонов, огромных ночных горшков и унитазов в виде тронов, на которых мы будем сидеть, давая интервью. Нужно произнести заученные фразы «Быть матерью — самая тяжелая работа на свете. Нет никого ценнее мамы. Мама была моей лучшей подругой. Мама внушила мне, что нет ничего невозможного. При этом вокруг будут бегать дети, обмотанные туалетной бумагой. По крайней мере, такова задумка режиссера. Подозреваю, что у него нет детей». За исключением «Медвежонка», порученного по печенью художнице по гриму, все двенадцать спиногрызов уже носятся по студии с ног до головы обмотанные туалетной бумагой, словно мумии, объевшиеся булочками с шоколадом. Ор стоит такой, что уши закладывает. Мама и бабушки толпятся вокруг стола с закусками и, жуя тосты с авокадо, записывают воодушевленные приветствия для сторис. «Сара, роскошная ты женщина! Я так рада тебя видеть!» «Ты мне как сестра, родная!» Белла посылает Саре пылкий и воздушный поцелуй, не забывая при этом снимать себя на телефон. Пробираюсь к кофемашине, чтобы налить кофе в кружку хэштег «Бодрые будни». Айрин никогда не упускает возможность прорекламировать фирменную продукцию. Сара направляется ко мне и достает телефон. Я приподнимаю кружку, словно произнося тост, и смеюсь, запрокинув голову. Она тут же постит фотографию с подписью «Чудо! Мама пьет кофе, и он еще горячий». Да, это настоящее искусство. Невысокое искусство, конечно, но тем не менее. Наступает наша очередь занимать места на троне. Я подхватываю медвежонка и прошу Коко сесть мне на колени. Она отказывается. Девушка из съемочной группы пытается ее уговорить, указывает на меня, на медвежонка, на троны. Коко отворачивается, скрещивает руки на груди, усаживается на корточки. Я терпеливо улыбаюсь, передаю медвежонкам маме и подхожу к дочери. Ну же, конфетка, идем. Коко не отвечает, чувствуя на себе посторонние взгляды, остро осознавая, что каждое наше слово внимательно слушают десятки людей, присаживаюсь на корточки и заглядываю ей в глаза. Она вот-вот расплачется. Что случилось, маленькая? Коко что-то шепчет. «Ничего не слышно. Говори громче!» «Мамочка, я не хочу, я стесняюсь!» «В чем дело, дорогая?» — кричит моя мать. Она уже сбагрила медвежонка одной из ассистенток. «Скажи ей, все ее ждут!» «Минуточку, мама!» — как можно жизнерадостнее кричу я в ответ. «Разве ты забыла?» — обращаюсь к Коко. «Мы ведь обсуждали. Посидишь на троне, расскажешь забавные истории про мамулю и бабулю, «Помнишь, мы даже тренировались». Давным-давно, когда просто мама только начиналась, первое, о чём мы с Деном договорились, когда наша дочь дорастет до того, чтобы сказать «нет», мы не будем её заставлять. Помню, мы целый вечер обсуждали этот вопрос и, в конце концов, пришли к окончательному решению. «Никаких «но», никаких «если», — пообещала я Дену. Однако вот в чём загвоздка. Когда появляются дети — Так выходит, что ты вечно принуждаешь их делать то, чего им не хочется. Надевать подгузник, застёгивать пальто, залезать в ванну, вылезать из ванны, принимать лекарства, пить молоко, чистить зубы, ложиться спать. Если не заставлять ребёнка делать, что полагается, так и будете целыми днями сидеть в принцессином платье перед телевизором, смотреть мультики и есть шоколад. Ну и годного контента из этого не выжмешь. В детстве мне приходилось делать много такого, чего я терпеть не могла. Сидеть спокойно весь ужин, чётко и ясно отвечать на вопросы, когда родители приглашали гостей, вежливо здороваться с каждым. Помню толпу босовитых мужчин и визгливых женщин. В комнате не продохнуть от табачного дыма. У половины гостей воняет изо рта, и обязательно кто-нибудь из них лезет ко мне с поцелуями. Каждый год я просила, чтобы мы поехали в отпуск не в Прованс, а куда-нибудь в другое место. Мы проводили две недели в неуютном доме. Я целыми днями лежала на кровати и слушала, как родители ссорятся за стенкой, ежеминутно ожидая звона разбитой посуды. В семь лет меня отправили в закрытый пансион. Приехав домой на каникулы, я обнаружила, что мама отдала мою морскую свинку, потому что ей не хотелось за ней ухаживать. Сказалось ли это на мне? Не исключено. Разумеется, если докапываться до сути, как норовит сделать доктор Фейерс, можно связать мою боязнь темноты с тем, что мама запирала меня в комнате, чтобы я не мешала ей заниматься своими делами. Совершенно определённо моя жажда признания возникла от того, что мои родители скупились на похвалы. И в детстве я безумно радовалась, когда мне удавалось добиться хотя бы одобрительного кивка — «Людям нравится находить всему удобное психологическое обоснование. Не нужно много ума, чтобы объяснить мой выбор мужа. Я точно знала, что Дэн не изменит и не бросит. В отношении моего отца мы с мамой сомневались. По вечерам мама приходила в мою комнату и, поставив на тумбочку бокал вина, жаловалась на папу нарочито громко, чтобы он слышал «И да», Бабушка никогда не любила мою мать и при каждом удобном случае называла её глупой и некрасивой. По какой-то необъяснимой причине мне так и не удалось понять, в чём дело, хотя я слышала эту историю тысячу раз. На свадьбе родителей она даже не вышла из машины. Сидела, закутавшись в меха, на парковке у церкви. Гости ждали, а дедушка стучал в окно автомобиля и просил её образумиться. Возможно, истина заключается в том, что все женщины в моей семье были плохими матерями, и лозунги типа «ты делаешь себя сама» и «прими себя такой, какая есть» нужны лишь для того, чтобы прикрыть неприглядную правду. Не все матери — супергерои. Рождение ребёнка не делает тебя святой, особенно если по жизни ты та ещё стерва. Мы — обычные люди. Одни — добрые, ласковые и заботливые, другие — Озлобленные, отчаявшиеся, пребывающие в уверенности, что совершили ужасную ошибку. Некоторые стараются дать своему ребенку все, что в их силах, а некоторые просто выполняют привычную рутину, с нетерпением ожидая половины восьмого, чтобы налить себе джина с тоником. Есть мамы, которые изначально страшились материнства, но им неожиданно понравилось, а есть такие, кому совсем не понравилось. Кто-то просто чудо, а кто-то — полный отстой, но в большинстве из нас того и другого понемножку. Так вот, к чему я веду. Совершенно ясно, что моя дочь не хочет сниматься в рекламе, однако я не готова наступить на горло собственной песни, объявить, что съемки отменяются, и гордо уйти в закат. Скорее всего, едва мы сядем в машину, Коко внезапно передумает и потом всю дорогу будет орать, дрыгать ногами и требовать, чтобы мы вернулись. А еще мне страшно представить, сколько стоило арендовать студию и оборудование, собрать съемочную группу, заказать для всех еду, построить декорации, выставить освещение и прочее. Я не позволю, чтобы благосостояние моей семьи висело на волоске из-за четырехлетней малявки, которая даже не может решить, надевать шарф перед выходом на улицу или нет. И, наконец, самое главное, если мы отменим эти съемки, Больше в нашей жизни никаких съемок не будет. Все присутствующие ждут, затаив дыхание. Они в курсе. и Я в курсе. Единственная, кто не в курсе — моя дочь. Поэтому я делаю то, что на моем месте сделала бы любая загнанная мама. Я обещаю Коко, что если она будет паенькой на обратном пути мы заедем в Макдональдс. До этого мы решительно отказывались водить ее туда, и она выберет там всё, что пожелает, а вечером сможет сколько угодно смотреть мультики на айпэде. Коко тщательно обдумывает моё предложение. хэппи мил с игрушкой?» «По рукам», — говорю я, хотя она вряд ли понимает, что это значит. «Мы с мамой усаживаемся на троне, медвежонок у меня на коленях, Коко у мамы. Съёмка начинается». «Моя речь заранее отрепетирована, каждый жест выверен». Режиссер задает мне первый вопрос о Вирджинии. «Эта женщина для меня все!» — с пафосом изрекаю я, глядя в камеру. «Она — моя крепость, моя путеводная звезда». Делаю паузу перед решающей фразой «Моя мама». Где-то за прожекторами раздаются аплодисменты. Наступает мамина очередь. Ее текст от первого и до последнего слова написала Айрин, но мне все равно приятно слушать, как моя мама рассыпается в похвалах своей невероятной, красивой и умной дочери. Режиссеру что-то шепчут на ухо. «Стоп!» — кричит он. «Давайте снимем еще дубль, и пусть девочка перестанет делать несчастное лицо!» Для моей задумки требовалось всего три ингредиента — Два из них мне удалось достать с лёгкостью, а для третьего пришлось проявить немного смекалки. Проработав столько лет в отделении интенсивной терапии, волей-неволей приобретёшь обширные познания в области обезболивания. 23 года я проверяла пульс, измеряла уровень поступающего кислорода и выходящего углекислого газа, следила, чтобы воздуховодные трубки не засорялись, капельницы стояли ровно, а капнографы работали исправно и отвечала за то, чтобы ничего не зажималось, не перекручивалось, не застревало и не мешало. Непростое это дело — поддерживать пациента в живом, но бессознательном состоянии. Не верьте полицейским сериалам и голливудским боевикам. Нельзя вырубить человека лошадиной дозой медикаментов, держать несколько дней связанным и после этого ожидать, что он начнется слабым, но в целом здоровым. Так не бывает. Во-первых, Если переборщить с дозировкой, у пациента остановится дыхание, а если сильно переборщить, то и сердцебиение. Во-вторых, если дать большую дозу седативного препарата, скажем, подсыпать снотворного в вино, скорее всего, организм попытается исторгнуть из себя чужеродное вещество. Выражаясь проще, человека вырвет. А если человек рвет, и при этом он находится без сознания, велика вероятность, что он просто задохнется. Грейс и Джордж бесились, когда во время фильма я начинала объяснять, что именно злодей делает неправильно и почему его план не сработает. Отчасти поэтому для меня очень важно не допустить ошибок. Тем не менее, даже мне было не так просто достать всё необходимое. Например, пришлось позаимствовать на сестринском посту ключи от нужной кладовой и вынести под курткой коробку бензодиазепинов. С пропофолом проблем не возникло. Его часто используют в хирургии и, как правило, не держат под замком. Я прихватила сколько нужно и засунула к себе в сумку. Плевое дело. Все равно, что стащить упаковку ручек из шкафа с канцелярскими товарами. У меня даже пульс не участился. Кислородные баллоны-маску я просто взяла из кладовой, положила в спортивный баул, заперла в своем шкафчике, а, уходя с ночной смены, отнесла в машину. Пара человек пожелали мне доброго утра. Когда я поставила баул на землю, раздался подозрительный лязг, но никто ничего не заметил. Инфузионную помпу я заказала через интернет, хотя можно было взять и на работе. А вот достать медозолам. Поскольку это одновременно мышечный релаксант, успокоительное и седативное средство, есть люди, которые готовы хорошо за него платить. У нас его держат под замком, и выдают под роспись. Доступ к шкафу имеется далеко не у каждого. Естественно, иногда остаются излишки. Если для того, чтобы сидировать пациента, анестезиологу требуется 10 мл медозолама, он идет или посылает кого-то вроде меня за стандартной ампулой объемом 50 мл. Добросовестный врач обязательно лично удостоверится, что оставшиеся 40 мл – надлежащим образом утилизированы. Чуть менее добросовестный врач положится в этом на медсестру. К дню моей отвальной у меня было все необходимое».